Операция Байкал 79. 27 апреля 1978 года государственная власть в Кабуле в очередной раз сменилась. Ее захватила группа молодых офицеров, членов Народно-демократической партии Афганистана. Председателем революционного совета и премьер-министром был избран генеральный секретарь Народно-демократической партии Афганистана Нурмухамед Тараки. Его заместителями стали Бабрак Кармаль и Хафизула Амин. Начиная с 17 мая 1978 года по просьбе нового афганского руководства в страну стали активно направляться советники из СССР. В сентябре 1979 года в Афганистане произошли события, которые во многом предопределили судьбу страны на многие годы вперед. 14 сентября по приказу Амина были сняты со своих постов четыре министра верных Тараки, а сам Тараки изолирован. 16 сентября Тараки и его соратники на пленуме ЦК Народно-демократической партии Афганистана были освобождены от занимаемых должностей и исключены из партии. Генеральным секретарем стал Хафизула Амин, который сразу повел дело к установлению диктаторского режима. По его распоряжению, 8 октября Тараки был убит. Одновременно усилились репрессивные меры в отношении всех лиц, выражавших несогласие с его политикой. Центральной власти удавалось удерживать свои позиции только в крупных городах. Большая часть территорий страны перешла под контроль оппозиции к режиму Амина. Вооруженная борьба в Афганистане все отчетливо обретала характер гражданской войны. В этой связи оппозиция все настойчивее ставила вопрос о вводе советских войск в Афганистан. Проблема разрешения критической ситуации, сложившейся в Афганистане, становилась все острее. Ведь Советский Союз был крайне заинтересован иметь на своих южных границах надежного союзника. А политическая и оперативная обстановка в стране накалялась с каждым днем. В этих условиях советское руководство приняло решение провести упреждающую специальную операцию под кодовым названием «Байкал-79». Историк отечественных спецслужб Игорь Дамаскин в одной из своих работ по поводу сложившейся в то время ситуации в Афганистане подчеркивал. Принимая решение по афганской проблеме, советское руководство учитывало ряд серьезных факторов. ЦРУ предпринимало усилия по созданию новой Великой Османской империи, с включением в нее Южных республик СССР. На юге СССР отсутствовала надежная система ПВО, и в случае размещения в Афганистане ракет типа «Першинг» это поставило бы под угрозу многие жизненно важные объекты, в том числе космодром Байконур афганские урановые месторождения могли быть использованы пакистаном и ираном для создания ядерного оружия цру стремилась к ослаблению советского влияния в афганистане вплоть до развертывания в средней азии басмаческого движения а это позволило бы сша приблизиться вплотную к уникальной кладовой мира таджикистану где есть все элементы таблицы менделеева а на по перспективные залежи у руды президент афганистана амин возможно сотрудничает с цру иными словами причин для вмешательства в афганские дела хватало а решать афганскую проблему дипломатически и экономически не всегда удавалось учитывая существовавшую там тогда власть в начале декабря семьдесят года было принято решение устранить тогдашнего президента афганистана хафизулу амина и поставить на его место находившегося в ссср бабрака кармаля Для этой цели в Афганистан были переброшены специальные группы КГБ СССР, подчинявшиеся внешней разведке, и отряды ГРУ, генерального штаба Советской армии, в том числе так называемый «Мусульманский батальон». Затем, исходя из просьбы Амина, в Афганистан намечалось ввести ограниченный контингент советских войск. К этому времени в афганской армии находились многочисленные советские военные советники, а в охране Амина – Советники от 9-го управления КГБ. Все это придавало особый характер намечаемой операции. 25 декабря 1979 года в 15.00 части Советской 40 армии перешли государственную границу Демократической Республики Афганистан. Операция «Байкал-79» началась. А группы специального назначения КГБ и ГРУ приступили к решающей стадии подготовки спецоперации получивший кодовое наименование «Шторм-333», главной целью которой был захват дворца Таджбек с находившимся там Амином. Для ее проведения были выделены силы и средства спецназа КГБ, группа «Зенит» общим числом в 60 сотрудников и группа «Гром» из сотрудников «Альфы» численностью 20 человек. Им предавался мусульманский батальон «Гру». Накануне операции Высадилась воздушно-десантная дивизия численностью в 3 тысячи солдат. В операции «Байкал-79» первым пунктом был обозначен хафизулаамин Далее шел дворец Таджбек, резиденция Амина. После этого Генеральный штаб, Служба безопасности, Министерство внутренних дел, радио и телевидение, Министерство иностранных дел, тюрьма Поличархи и ряд других объектов. Всего предстояло захватить 18 объектов советскому спецназу и бойцам вдв противостояли значительные силы седьмая и восьмая пехотные дивизии по десять тысяч человек каждая две танковые бригады около 200 танков полк командас три тысячи человек народная гвардия и охрана две тысячи человек служба безопасности полторы тысячи человек 27 декабря 1979 года выпадал на пятницу нерабочий день в афганистане как и во всех мусульманских странах мира. В 12.00 во дворце Таджбек Амином проводился большой прием по случаю его переезда в свою новую официальную резиденцию дворец Таджбек и ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана. Первой фазой спецоперации «Шторм-333» предусматривалось с помощью внедренного в окружение Амина советского разведчика-нелегала осуществить в ходе приема пищевое несмертельное отравление Амина и его ближайшего окружения с целью вывода их из строя на некоторое время для ослабления контроля за ситуацией в стране и в столице Именно временная нетрудоспособность Амина и его ближайших соратников создали предпосылки для успешного проведения практически всех намеченных пунктов плана операции Байкал-79 и в первую очередь спецоперации Шторм-333 Спецоперация «Шторм-333» началась 27 декабря 1979 года в 19 часов 30 минут. Она сопровождалась жестоким, беспощадным боем советского спецназа. Никто из бойцов спецназа, шедших на штурм резиденции Амина, не дрогнул. Гвардейцы Амина дрались отчаянно, но напор спецназовцев был настолько мощным, что они ничего не могли поделать. Этот показавшийся бойцам спецназа вечностью штурм Продолжался всего 45 минут. Практически все спецназовцы были ранены. 17 из них тяжело. При штурме дворца погибло 5 спецназовцев. В мусульманском батальоне погибло 5 человек, ранено 35. Операция Штурм 333 была завершена. Режим Амина пал. Все группы спецназа возвратились в исходное положение. В Кабуле благодаря мужеству, высокопрофессиональным, смелым и решительным действиям спецназовцев из других групп отряда «Зенит», при поддержке подразделений ВДВ и пограничников, с боем подавив сопротивление сторонников Амина, были взяты все остальные объекты, намеченные к захвату планом операции «Байкал-79», о которых говорилось выше. Наши потери при этом составили убитыми один человек, ранеными четыре человека. К полуночи 27 декабря 1979 года Перестрелка в отдельных районах Кабула затихла. Операция «Байкал-79» завершилась успешно. 28 декабря в 2 часа ночи по радио было передано обращение Бабрака Кармаля к народу Афганистана. А затем начался ввод в страну ограниченного контингента советских войск, который приступил к боевым действиям с целью отодвинуть от своих границ потенциального противника. Публицист Дмитрий Аграновский в одном из своих материалов, посвященном афганским урокам, отмечал. «В Афганистане наши военные защищали нашу родину на дальних подступах. И они ее защитили. Но, кроме того, вместе с просветителями, врачами и инженерами строили абсолютно цивилизованное государство. Военная победа, мужество, героизм, отвага, профессионализм нашей армии, совершенство нашей техники не вызывают сомнений». Мы все в неоплатном долгу перед нашими афганцами, и не наша вина, что тогдашнее руководство обратило все их жертвы и усилия в прах. 15 февраля 1989 года в 16 часов 21 минуту через мост дружбы на участке Тахтабазарского пограничного отряда перешел границу последней военнослужащей советской армии. В этот день был завершен вывод советских войск из Афганистана. Заместитель главы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич подчеркивал «Присутствие советских войск в Афганистане в 1979-1989 годах заморозило угрозу терроризма, ставшего ныне проблемой номер один для всего человечества. Советский Союз принял на себя первым удар джихада, теоретики и исполнители которого Идеологически и финансово были выпестованы спецслужбами западных стран, прежде всего США.